Сегодня мы начнём, собственно говоря, более читательную и рассуждательную тему. Но вот, понимаете, как получилось, буквально за 5 минут или 10 минут, что я сейчас стоял и разговаривал с отцом Петром, между нами состоялся интереснейший разговор, и вот вам именно именно на скептическую тему. И вам бы очень полезно было, конечно, это всё послушать. Вообще бывают такие удивительные совпадения. Я только подол про эту схему и стоял отца Петра. Да. А тема была очень интересная, потому что отец Пётр, который сейчас вышел, он как раз является составителем схемы аскетической преподобного Синайского отца Иоанна Лествичника. И и как раз вот этой схемы по страстям. И уж взяв, как говорится, первый источник, вернее не первый источник, а первый интерпретатор Загорла, я Но попытался всё-таки узнать, в чём он видит эту разницу? Он согласился, что там недоработано, конечно, не до объяснено. Помните, мы говорили, недояснена разница между унынием и печалью. Мне побоги, да? Не совсем ясно. Часто в тех же выражениях говорится об унынии, как и о печали. Вот, э, может быть, мы тогда уже сказали слова об этой печали, об этом окорчении. И в общем-то, наверное, ещё надо добавить э, об этой печали э, одной страсти, да? То, что как бы в догонку прошлогодней теме, то, что не было сказано, что печали не побоги это явно ещё она явно ещё имеет некий характер вот суеты, когда человек суетится и ищет всего, кроме божественного. Вот в такой именно транскрипции, который это мне ещё, когда я говорил, я пришла сейчас в голову, я его спросил, это так Я вот отец Петр подтвердил. Да вы совершенно правы. Поэтому, как говорится, э от первоисточников, и человек, который исследовал, э Ян Лествичник с этой схематической точки зрения могу вам сказать, значит, эта догадка верна. Значит, вот действительно в отличие от уныния, как обессиленности после каких-то других грехов, да, которые мы тоже перечисляли, а печаль по боги, не печаль не по боги это я говорил тогда о тоске, зависти, да? Вот здесь сюда нужно, конечно, добавить ещё и суйету, э, мерскую, если хотите, да? Погоню за всем, кроме божественного. Вот, э, тогда это в такой интерпретации согласились, согласиться это страсть совершенно уводится от страсти уныния, и ничего общего у них уже не становится. Так вот, если строго подойти, Вот. Но если вам интересно, хочу сказать ещё об одном, э, об одном теме. Так как отец Пётр оказался автором книги о Григории Синаите, мы с ним сошлись ещё в, э, в, скажем так, в двух вещах. И вот первая вещь это действительно та, она может быть более мелкой, что лестница, он в этом собирается писать, скорее не лестница, по которой восходят, а скорее общий психологический портрет. То есть там нет именно ступеньки восхождения от добродетелей к добродетелям. аскерее общий психологический портрет человека. Но что более интересно? Оказывается, вот я этого, честно говоря, я это так чувствовал и в других словах говорил, но об этом я не знал, даже читая э историю знаменитых споров Григория Паламы э, с э монахом, да, э Варлаамом. А, кстати говоря, мы об этом говорили с вами. Нет, это не входит в нашу прямую. Заходите. Прямой обед. Давайте сначала об этом поговорим, и тогда уже вернёмся к тому, что я хотел сказать. Дело в том, что в чём э состояла суть э учения святителя Григория Палами? Надо сказать, что даже когда проходят духовные семинарии догматику, если её проходят по старым дореволюционным книгам, э надо сказать, что паламитскую теорию, в принципе, не проходит. Паламицкое учение. Более того, если вы откроете настольную книгу Священнослужителя, э, значит, конца XIX начала XX века, в нескольких изданиях, я имею в семье до Сергея Булгакова, да, э, вы увидите удивительную вещь. Э, в самом конце второго тома список еретиков. И в списке еретиков стоят э поломиты или исихасты. Какой ещё? Да не учебник это тебе это недоступно. Это настольная книга священнослужителя. Это сакральная наша книга. Только не советского издания, переизданная до революции. Принесу тебе, отксеришь. Да. Ну с прежними разговорами, да, а пупа, пупа, пупа, пупа молитвенниках, или как их называли, да, то есть, которые э сводит всю весь разговор о молитве к солнечным сплетениям. А дело ведь в чём? Дело в том, что мы нам постоянно и в скептике, и в богословии, и в апологитике приходится сталкиваться с тем наследием печальным, что действительно наша богословская наука, наш православный опыт развивался в подвижничестве святых людей, а вот православная именно богословская наука пленённая схематичностью строгой дисциплинированностью вот западной науки находилась в, под её влиянием, даже когда спорила с ней. Вот. Поэтому, э, неудивительно, что главная суть поломицского отношения к молитве, э, к Богу вообще, она оставалась закрытой для многих. Хотя все это знали, ни для кого это не был секрет. Бог мы привыкли Бога называть в катафатическом, то есть в положительном богословии, да, светом непреступным. В апофатическом богословии вполне можно назвать тьмой непреступной. То есть, э, не с нам то, что Бог познаётся нами как свет, тем не менее в глубине своей он есть э непостижимость. И поэтому первый, можно сказать, главный пункт учения Григория Паламы сводился к следующему, что непостижимый в своей сущности Бог. И, в общем-то, то, что я сейчас скажу, это антиномия, то есть э соединение, да, противоречивых двух вещей. А э, э, непостижимый в своей сущности Господь постигается нами через приобщение к тем энергиям, которые исходят из его существа, изливающиеся из его существа прямо в наш мир и в нашу жизнь. Эти энергии, и вот тут была как раз суть, так сказать, спора Паламы с э Варлаамом. Варлам хоть был грек, но находился именно под латинским влиянием, калабрийский монах. Вот. А э эти энергии неотварные, то есть несотворённые, то есть между, понимаете, учение о сотворённых энергиях э латинян сводилось к тому, что э каждая энергия, которую получает от Господа человек, это есть некий подарок ему. Некий э дар благодатный. Как дарят коробочку с подарком. То есть определённое посред- последующее звено. Учение Григория Паламы не было им первым разработано. Он в этом смысле был последователем всех древних отцов церкви, таких как Григорий Богослов и Григорий Ниский и Максим Исповедник. Преемство Григория Паламы от тех, кого я сейчас перечислил, прекрасно показывает э отецкий прианкерн э в своей работе Антропология Григория Паламы. Она имеет отношение и к нам, потому что раз антропология, значит, рассматривается скептический момент. Э да. Э, вот Так, э, именно оттуда я вам давал по апостолу Павлу вот, э, значит, разделение апостольские Павла и Иоанна когда-то. Так вот, э, а если всё-таки энергия, которая пронизывает мир и нашу жизнь, божественно исходит из существа Божия, то отсюда следует несколько выводов. Первый вывод вообще какой? Как решить проблему непознаваемого и познаваемого, да? познаваем ли бог? Вот. Да, вот, э, так сказать, возможны два ответа: как бы ответ прагматический, ответ агностический. То есть, да, конечно, познаваем мы же мыслим обог. Значит, можем определить, и он вездесущий, всеведущий, всеблагой, всеблаженный, вседольный, все всевре- надвременный, надпространственный и так далее. То есть это категория, так сказать, вот о то, к чему мы привыкли в отношении Бога, да? А с другой стороны, э агностическая позиция нет, конечно, он непознаваем, кто мы и кто Бог, чтобы о нём говорить и чтобы его познавать. Вот православная позиция святителя Григория Паламы как раз при, а, его, вы знаете, не, не случайно в пост а, вторая неделя а, ему посвящена. Э, знаете, э в каком-то смысле э показывала, снимала конфликт между этими двумя крайностями, показывала действительно, как здесь быть. Потому что действительно, в сущности своей Бог непознаваем, но а но познаваем. Непознаваем, но познаваем. Помните, в Евангелии, да, в Евангелии от Иоанна сказано, что а Бога никто никогда не видел единородный сын сущи в недрах в недре о чём он явил. Вот. То есть действительно, почему было из запрещено изображать Бога? Потому что он непостижим. Разве бык египетский это Бог, чтобы изображать? Нет, непостижим. И любые наши изображения только вредны. Правильно заповедь не делай никакого изображения, но до времени. Вот неизобразимый изобразился. Вообще, всё идёт на сам все парадоксы христианские идут от чего? От главного нашего парадокса. Бог стал человеком во Христе. Правильно? Это главный парадокс. Как совместилось божественное и человеческое в единой личности? Это тайна Господа, это главный главная антиномия. Отсюда рождаются и другие антиномии. И одна из них вот эта непостижимый Бог постигается тебе А вот нетварности энергии, которые исходят из существа Божьего и проникают в нашу жизнь, помогают правильно, по православному понять процесс вовлечения человека в божественную жизнь, то есть обожения. Потому что непосредственно, потому что энергии тогда превращаются в те нити, которые непосредственно связывают человека с Богом. И вот тут есть очень интересный момент. Дело в том, что даже на православном востоке идея обожения э понималась двояко. Может быть, даже в соответствии с Александрийской и Антиохийской богословскими традициями. В своё время об этом писал замечательно до революции русский профессор Духовной академии Попов. Если вам попадётся такая книжечка, а, замечательная. Я советую вам её прочитать. Небольшая. Она называется Идея обожень Папова. Идея обожения в восточной церкви. Вот, или восточно-православной, восточной. Ну, в общем, идея обожения в восточной церкви, да. Там очень хорошо прослеживается следующий момент, что, к сожалению, а, часто в сознании христиан тогда ещё не было, особенно касательно тех времён, когда ещё не было разделения, да, на православие и католичество. В те древние времена, но уже тогда было ясно следующее разделение. Часто э некоторые школы богословские склонны были понимать обожение лишь в нравственном смысле. То есть в смысле нравственного уподобления Богу своей жизнью. Ну вот добродетельность, да, значит, милосердие там, естественно, и чистота сердца, да. Но э значит, сама э идея обожения, она, конечно, шла гораздо дальше. Не зря и Ириней Лионский, и Афанасий Великий говорили о том, что э, вот эти фразы говорили, да, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, Бог вочеловечился, чтобы человек обожелся. Эти фразы не зря были сказаны. а более глубокая православная традиция, связанная больше с Александрийской школой, видела обожение как, если можно так выразиться, онтологическое вовлечение человека в божественную жизнь, то есть сущностное, с телом, с душой, со всеми потрохами. Да, тело, конечно, смертное, но тело будет дано воскресшее, духовное. Не в этом дело. А дело в том, что весь человек действительно в этой земной жизни вместе с телом уже может обоживаться. То есть, э, пронизываться божественная энергия. И именно так должна пониматься святость, о чем когда-нибудь мы будем с вами говорить. Как постепенное просвещение человека светом нетварных божественных энергий. Энергии в итоге энергияистовой жертвенной любви. Вот это была, э, скажем так, основа первого пункта, э, или формулировка первого пункта, если можно так говорить, учения Григория Паламы. Мы на это, на это нам приходится часто обращать внимание в разных темах. Также мы Григория Паламу, естественно, вспоминаем в связи с традицией Иисусовой молитвы. иисусовой молитвы. Э, конечно, огромное количество благочестивых слов написано отцами церкви и Григорием Паламой об обумном делании и о э вот этой внутренней молитве Иисусовой. Мы о ней тоже с вами уже говорили в прошлом году. Э, хочется лишнаверное сказать сейчас о том, что, к сожалению, хмм, об этой Иисусовой молитве очень много э разных толков, разных, так сказать, э, например, некоторые неопытные люди берут на себя большое количество вот чтения этих молитв. И часто бывает, что молитва э не только не настраивает человека такая на чистоту, но вводит её в какое-то странное сомнабулическое состояние. В общем, чем отличается настоящее прочтение Иисусовой молитвы, скажем, от какого-то от какого-то ну медитативного заклинания, которые произносят, например, э, ну, различные роды сектанты. Ну, допустим, да? Вот, э, скажем, если, э, как посвидетельство многих кришнаитов, Если они всё время произносят вот это своё, да, Чатварастия Шихари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Рама, Рама, Рама. Надеюсь, я никого не совратил тем, что произнёс это. Так вот, э от того, что они это произносят, они входят в какое-то блаж, ну, как они говорят, блаженное состояние. Но здесь больше разговор о состоянии. Как раз особенность Иисусовой молитвы заключается в том, что она есть не только состояние, Но и трезвое само даёт трезвое самоощущение. Потому что если человек произносит эту правильно эту молитву многократно про себя или шёпотом или путешествует там или трудится, допустим, да, в обычном мирском случае, то э результатам это становится не только утешение от скорби, да? не только, э, вот внутреннее успокоение, умиротворение, э, в общем-то даже и спасение от каких-то, может быть, неприятных обстоятельств внешней жизни, но и трезвое самоощущение, ощущение себя пред Господом. Например, не зря же произносятся эти не, допустим, э, не слова Иисуса Хотчайше. Просто, а Господи, Ис... или просто Господи Иисусе, а Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Значит, сразу ставится спасение темы и осознание самого себя, своих грехов, трезвое о себе представление. И жажда, чтобы врач исцелил. И, естественно, после этого крылья, потому что помилуй это значит как раз во влики в божественную жизнь. Подними, подними из той из того ощущения, из той ямы, в которой я сейчас нахожусь. Все эти вещи очень важны. То есть не только состояние, но то, о чём говорили как раз отцы аскеты трезвенье, трезвенье, осознание именно того, в что ты, в котором находишься. Есть разные сейчас, есть разные формы. Подожди, с вопросом чуть позже. Э есть разные формы, а всё-таки чтение Иисусовой молитвы. Э, ну, вот, например, од, одна из, э, я предложу вам сейчас для примера два случая, как, э, можно переживать Иисусову молитву. Одна из практик. Имеется в виду не молитва э, опытных подвижников, а наша молитва, вот как мы живём в миру, да, как мы можем использовать Иисусову молитву. Одна из, э, э форм, э, Одна из форм практики этой молитвы Иисусова это читать её в разное время, делая смысловое ударение интонационное на разные слова. Например, в одних случаях именно внутренне ощущая себя грешным и недостойным пред Богом, делать ударение именно на слове: "Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного". В других случаях делать интонационное ударение именно на слово, ну, как это, внутренний не, не декламируя, да, а внутренний помилуемый грешного. То есть здесь уже есть ударение именно на сам вот этот процесс милости и ощущение любви Божьей. Слова, где мы делаем ударение на слова, в случаях, где мы делаем ударение на слово Господи и Иисусе Христе, Естественно, каждый раз по-разному мы вспоминаем именно самого Христа, то есть не о себе в эту минуту думаем, а о страданиях Христовых, за нас Христа за нас пострадавшего. Э его, о нём именно переживаем в этот момент. Да? Вот такой, например, способ, да, чтения этой молитвы. Есть другой способ чтения Иисусовой молитвы, его тоже можно практиковать. Э, как, э, например, э, вот, допустим, если человек молитвенно, э, ну, вообще, Иисусову молитву в практике жизни можно читать часто, когда, допустим, едешь куда-то или трудишься, или идёшь по улице, особенно ночью. Да, вот. Э, всегда можно читать эту молитву, но вот в некоторых случаях и можно так, например, совершать, если на это душа настроена и если внешнее ничего не отвлекает. Можно настроить свой ум так, что с, при каждом прочтении, при каждом, допустим, шаге, да, или в двух шагах читать эту молитву в ритме шага. Если когда, например, люди странствуют, паломничают, да, где-то идут по святым местам, Господи Иисусе Христе, Сын Небожи, помилуй меня грешного. Про, прочитал один раз молитву, и вдруг сам всплыл определённый грех, который забыл, который вот вышел. ещё раз прочитал молитву. Другой грех на этот, может быть, за неделю, за месяц, за год последний, не всё, не с детства пока что. Начал. А потом так, ну вроде 100 раз прочитал, 100 грехов вроде бы вспомнил. А что дальше? Дальше идёшь и вдруг открываются добрые твои дела. И в добрых делах тоже явно видится вот здесь чти славия, а здесь неумение. А здесь э доброе дело закончилось плачевным результатом и так далее и так далее. Любое любой не тожка даже грех, но под грех э примыкающая какая-то гадость даже к волне обычным вещам, а даже к добродетельным вещам может омываться за счёт чтения Иисусовой молитвы. Таким образом Иисусова молитва превращается в определённую баню. духовную, которая омывает от этих грехов. Если у вас есть э примечания, замечания ещё к другим практикам чтения Иисусовой молитвы, которые наверняка есть, вы сейчас добавьте. А я хочу сказать, что вот зная обо всём этом, я совершенно не знал, и сегодня от отца Петра, можно сказать, узна, услышал впервые такую вещь. И хотя я это всё прекрасно чувствовал, но вот именно как термин не знал. Оказывается, одним из моментов споров и э, Григория Паламы с Варлаамом был спор о страстности. Эта тема нас немножко сейчас удивит, потому что мы привыкли Вот посмотрите, к чему мы привыкли? Мы привыкли говорить о страстях и давать определение страстям как э укоренившимся в душе злым э навыкам, да, росткам будущих грехов. э укоренившиеся греховные повторяющиеся привычки, болезни души, делающиеся как бы составной частью души, прилипающие к ней, да, э неразделённые потом уже с ней и так далее, и так далее. Но однако почему-то вот в миру, в мирской жизни часто страсть носит э нейтральный и даже положительный характер. Например, одна но пламенная страсть или же э, значит, со, он со страстью там бросился помогать там кому-то, да? То есть под страстью понимают какой-то душевный пламень добрый, но совсем не обязательно укоренившуюся привычку греха. Так вот, оказывается, Григорий Полома предлагал определённый термин. Этот термин назывался страстность. И под страстностью Григорий Палома, я, к сожалению, цитат не имею, но мне обещал отец Петр принести, и я надеюсь, что недельки через две я смогу вам это уже зачитать. Значит, под страстностью Григорий Палома понимал, что бы вы думали, заложенную Богом в человека способность к доброму выражению души. и отделял понять, как я в своей работе, помните, про брак, разделял понятие, не не пытаюсь я с ним не сравниваю, да, просто в том же смысле, да, разделял понятие похоти и хотения, похоти и хоте и пох, похотении и хотении, да, или желания брачного и похоти, как примешивающийся паразита, так и в этом же смысле получается, что разделены понятия страстности и страсти. Ну, насколько я сейчас понял, страстность это заложенная Богом в человека способность к доброделонию, к к доброму выражению души, качеств души. Страстью же тогда является злоупотребление страстных способностей человека. Правда, нам не, не это самое непривычная терминология, непривычная Мы привыкли к более к западной католической терминологии о бесстрастности. Под бесстрастностью понимается вообще-то должна пониматься борьба со страстями, но так как слово бесстрастность коварное, часто под бесстрастностью понимается внутренний покой, внешнее равнодушие к чему-либо, так сказать, проблемам или внутреннее желание уйти от каких-то проблем, загородиться. Бесстрастность То есть ничто не волнует земной. Совсем другой смысл вкладывается. Без небестрастность, а безстрастие, да? То есть, э, отсутствие злобоупотребления страстности. Это очень интересно. Для меня это лично является, хотя я понимаю, что сама идея правильная, но вот для меня такое вот термина употребление является у Григория Поломыня неожиданным, поверьте. Я сразу вспомнил один случай из работы Клайва Люиса, из его замечательного рассторжения брака, работу, которую я советую всегда читать, но в апологитике, однако, там есть и скептические моменты. Кто-то из вас читал эту работу? Помнит? Дарья, да? Ещё кто-то помнит? Да. Э, там есть такой замечательный, ну, я не буду сейчас весь сюжет в смысле даже рассказывать, только один момент я остановлюсь на одном моменте. Там вот это это именно имеет отношение к эстетике. Там один человек уже вот пред, из из ада на время вытащенный в преддверие рая собеседуется с ангелом, который его уговаривает принять спасение, просить у Господа прощения. Но этот человек, один из грешников, так сказать, привезённый туда, э-э, значит, он э, изображён в виде э человека, у которого на шее змея. свернулась скалачиком. И то есть здесь будет ясно, что, скажем, хотя может быть, там эта змея э боль по своему, ну, скажем, поведению больше всё напоминает блудную страсть, но на самом деле, наверное, это страсть любая. Э там как э этот, значит, человек с с этой змеёй стоит и э жалуется этому ангелу. Ты понимаешь, говорит, она меня всю жизнь мучила. Она меня замучила, видишь, до чего она меня довела, она меня всего иссушила. Ну ты говорит: "Согласен. Это будет больно, но одну минуту, одно мгновение. Это только ты скажи да". Ну в принципе, говорит: "Я согласен". И как только он говорит: "Согласен", это змея просыпается и говорит: "Ну что ты? Ну как ты можешь так со мной поступить? Мы с тобой столько лет были вместе". Столько лет я как лучший друг тебе приносила столько э, столько добрых минут. Ты и сейчас ещё чувствуешь вот тепло, которое от меня исходит. И ты так сможешь от меня отказаться, и он снова начинает как бы сжиматься и чувствует, что она его обратно уже тащит, эта змея. И тогда ангел последний раз спрашивает: "Ну что, говори, да, я не могу без твоего согласия. Время идёт, не успеем. Скорей". И наконец этот человек всё-таки произносит: "Да". и э, он скритивает от боли, которую тут же забывает. И э на месте этого человека прекрасный юноша. Светлый, как тот ангел, который к нему подошёл. Вы думаете, это всё? Не. А куда ж змея делась, а? Вот кто не читал, скажите. Кто не читал? Кто не читал, скажите. А? Тоже тревожит. Там вот там тревожит. А мне вот к кому-то другому вы, вы говорили уже, что в коня преврати. Она преобразилась в светлого коня, и юноша на ней ускакал туда, где Господь. Вот это, понимаете, то есть если допустим, эта змея была блудной страстью, допустим, То значит, Кони оказался, кем по мысли Люиса, чистой любовью данной, да? То есть оказывается, опять же, иллюстрация к чему? Что то, что мы грешим это мы не делаем что-то внеприродное, да, совершенно чуждое нам, а мы прямо а мы зло употребляем или искажаем заложенные в нас дары или по этой терминологии заложенную страстность. То есть э, но мы не будем этим термином потом пользоваться всё-таки привычки из привычка, но надо иметь в виду заложенные в нас дары. Ну, э это злоупотребление очень я когда говорил сейчас вам о внеприродности, я всё-таки подумал, что ну, допустим, если всё-таки вот алкоголизм или блудные грехи всё-таки нельзя назвать внеприродными, то, наверное, такой грех, как наркоманию, следует назвать внеприродный, потому что человек, э человек совершенно не нуждается в наркотических средствах. Э в уколах наркотических, только ну для облегчения, как лекарство, но и то, и то может молитвенно этого избежать. Но во всяком случае, э пьянство оно всё-таки исходит из благой потребности человека, э хоть немножко как-то э испытать земную радость, да? То есть здесь э, обман начинается после естественного уровня. А там он сразу начинается обман в нар наркомании. Неприродным. У человека нет у неё может быть природная потребность в еде, питье, в любви, в тепле, но не в наркомании, не в наркотиках, сигарета тоже, да, такое тоже. Да. Да. Да. Хотя хотя, конечно, конечно, вот на практике нельзя приравнивать э, сигареты к наркомании только потому, что э вред от них гораздо меньше, но по привязанности сигареты это тоже наркотики. Но такие, таким же наркотиком может стать и музыка, и привязанность к спорту, и к телевизору, и к чему угодно. А а как же вот эндорфины, то есть эндогенные вещества такие наркотическое свойства. Они же они же вырабатываются у человека вот эндорфины. Ну, вырабатывается. Да, то есть это как бы, если бы не было рецепторов, которые бы воспринимали наркотические вещества, то бы они были бы вообще недейственные. Слушай, в человеке есть рецепторы, в человеке создано что-нибудь для нюхания клейма. Ты же мне скажешь, ну как же у человека есть ноздри, чтобы нюхать? Правильно? Вот он и нюхает. Правильно, он нюхает, но это не природное его. Неприродное. И э, то, что ты сейчас назвал, наверняка не привлекает, не не является. Вишь как? Вот ты говоришь, это вырабатывается, да? Этот, как сказал, Эд, эндоморфин. Эндоморфин. Эндоморфин, да? Я просто морфином называю. Энд, ну, внешне, да, эндо. Не, нет, это внут- внутреннее, это, которое в самом организме вещество, которое да. вырабатывается и даёт. Да. Хорошо. Но если оно вырабатывается из строения, созда... да? Да. Это от этого у нас весёлость настраивается. Ну да. И так, да, да. Да, я знал. Я думал, это как-то да. от вдохновения приходит. Да, ну. Ну, наверное, вдохновение воздействует на эти клетки и, вы, и вырабатывает эндоморфин. Но это не значит, что человек имеет потребность в внешнем наркотическом уколе воздействия. А, например, в вине может иметь потребность человек. В вине, да. Вино, винопотом и, так сказать, не не запрещено абсолютно. Просто вот Павел Тимофеев советовал с том хадже. Да. То есть оно а, моне греха именно в привязанности и его потреблении. Вот где как то есть ну просто ты про что сейчас говоришь? Вообще в или в потреблении? Зло, в злое потребление. Да. В злое потребление. Это что, что касается да. при, природных, Нет, а не природных. А не природных вообще, в да, да, вообще да, в прикосновении. Нас вообще нас прикосновение, нас а? Ну, конечно, почему? Потому что всё-таки здесь, э, вещь э, химическая. Она, э, значит, внешняя по отношению к человеку, да? Как табак то же самое. Что имеется в какой имеет смысл табак? Какой? Понимаешь, вино имеет смысл. Вино земное э, преображается в вино небесное, правильно? Да. Табак, конечно, мог иметь смысл как определённый дурман, как определённая попытка ощутить водно-приношение. Это... Нет, ну, я не думаю, не табак это все все это память о слабых былых наркотиках. табак это слабе наркоти. А, а вообще. Табак экономил ритуал. Вейска вообще да, вообще, да. вообще вот никотин, он же тоже как никотиновые кислоты там входят в обмен веществ человека. Так что, вообще, мне кажется, что нет такого. Вот да все, есть, все, если все, если что люди употребляют, гопнуть, да, если глубоко же... копнуть, может, да? и всё, что люди как-то да, за... да. попадают в зависимость, всё-таки есть какая-то некоторая часть Значит, люди не употребляли просто. Хорошо. Если человек испытывает после уже испытывает после таких определённые, так сказать, э, удовлетворение, определённый, значит, э, ну, какой-то вид в этом своё увлечение, что он себе, э, значит, постепенно, э, ну, отру, отрубает пальцы, допустим, или руку отрубает. Да? Ну вот, допустим, калечит себя или другого человека, калечит, mm -hmm. да? Есть в этом какое-то природное природная необходимость, вырабатывание каких-то. Ну, наверное, да. Потому что это же, ну это связано с психическим заболеванием, которое извращает эти всякие там Это... это уже причинение внешней злой воли, в данном случае, бесовской какой-то, саморазрушенной. Он чувствует это, прочувствует. А если бы он не чувствовал, он бы не употреблял бы это, правильно? В это любом случае, что созидательно, то от Бога, что разрушительно и саморазрушительно, от дьявола по природе. Ну, это я, я, если, я не спорю. Если, если в, в теле Но... человека есть эндоморфины, ему наркотики не нужны. Но если мы говорим... В теле человека нет винных, э, винного сока. И поэтому вино нужно. И, и, и, вот и всё. Есть бачка. Что есть? есть? Есть такой цикл Кребса, который в котором один из продуктов, который в промежуточных есть э Серьёзно? Вино у нас есть? Нет, есть-то вот спирт, один из продуктов это, который потом это жировой обмен. В жировом обмене есть спирта, вина нет? Виноградного. Ну самого вина нет. Нет, самого вина нет, но там же действующее вещество, там же спирт. Нет, ты э ты путаешь это всё-таки хочешь спирт. сказать, да, что что-то, что возбуждение какое-то или это Нет, телу висперт, он, он он он со, он входит в обмен веществ человека. Это один из элементов обмена веществ человека. Телу висперт. Поэтому возникает и зависимость. То есть ты хочешь сказать, что все алкоголики будут оправданы? Нет, я имею в виду, мне кажется, я в любом таком моменте делал. есть момент э, в том, что если вот мы рассматриваем э диавол как обезьяну, да? если он не, как-то несущ, несущестен, да, как <смех> бы. То есть несущественен вот э, сам по себе. Если вот рассмотреть зло как какой-то там э небытие, Вообще, то с, с, с дьяволом, конечно, большая богослов, богословская проблема с определением его, то есть бытие не бы, бытийство не несуществующего. Потому что он он он явно есть, воздействует, но Он есть выразитель небытия, выразитель э, центр, можно сказать, небытия, отпада от бытия, распада, ада и так далее. И ну вот, что поэтому... который ничто же это. Да. Да, но при этом существует только до тех пор, пока существует энергия, за счёт которой он может паразитировать. Иначе его нет. Да, да, как плесень на Пока есть люди, Хороший которые <кх> его подпитывают своим духом, божьим духом, да? Кстати, это огромная проблема, э не относящаяся, конечно, к эстетике, но огромная проблема того, что такое адская мука. Потому что простое представление о человеке, мучающемся в аду, оно может быть очень наглядно, в смысле воспитательно, да, что ясно, что ничу хорошего человека не раскаявшегося в грехах не ждёт, но технологически как может существовать Что значит быть в небытии? Это не дай бог это знать, но всё-таки это не совсем понятно. Не совсем понятно. Может быть специально скрыто от человека. Намного, да, предположений, предположений много. Ну предположений несколько. Это либо разговор, да, ну, отгла классический разговор это действительно невыразимое обычное, стандартное невыразимое мука. Мука, на чего эта мука возникает? Вот здесь э здесь причина сходится от поджигания на сковородках в рисунках средневековых, да, образы до действительно, так сказать, абсолютного одиночества. Но, кстати говоря, вот я об ощущение богооставленности, да. как Христос на кресте мудано был то же эту муку претерпеть. это я перелел Нормасова. Но для него это ещё особый момент имел, для него не так, как для людей, гораздо страшнее. Но вот здесь такой момент ещё, э, я не помню, Кьеркегор, кажется, в какой-то из своих притч, по-моему, он э всё-таки был неверующий, да, человек, если я не ошибаюсь. Но у неё есть очень интересная такая а такая, скажем, сценка, где После смерти попадают три совершенно с разных мест незнакомых друг с другом человека в какую-то комнату, где они абсолютно прозрачны друг для друга. И вот они пытаются изобразить из себя что-то, ну как вот незнакомые люди, да, поворачиваются друг к другу какой-то лучшей стороной, да. А на самом деле они все прозрачны друг для друга. И невыносимость возникает от того, что неизвестно, сколько им вместе находиться в одной комнате, и что они, привыкшие к грешной жизни, совершенно не могут притвориться перед друг другом, абсолютно прозрачны для, друг для друга. И вдруг они понимают, что они не один день здесь будут сидеть, а, скажем, там 50 лет, 100 лет, они не знают сколько они будут. Сидеть. Они не нуждаются там в еде или в чём-то таком, но они обречены Причём незнакомые люди в данном случае, в том, обречены на вот это безбожное лицезрение друг друга. Вот, то они составляют вдвоём против третьего союз, как только составили, тут же поняли, что и друг друга они ненавидят, потому что они видят друг друга. И они не могут любить, не могут терпеть, потому что всё открыто. Понимаете, здесь ведь удивительная вещь. Может быть, как раз, э, так сказать, в этом и состоит Беда людей, э, может быть, вот в преддвериях каких-то ада, что люди абсолютно обнажены. Они не могут у каждого, как говорил Достоевский, есть подполье. У каждого есть подполье. Это подполье обнажено, и если человек не научился, человек может не научиться 100% это побеждать. Но если он не восхотел этой победы, не научился с этим бороться, хоть в какой-то мере преодолевать, он Это подполье забирает с собой, оно прилепляется к нему и тащится смрадным, так сказать, шлейфом за ним. Даша, ты что хотела спросить? И мы переходим дальше к самому. На самом деле у меня вопрос к теме, к теме, к теме, к теме, к теме, к теме. адских мучений, наверное. Адские мучения, ещё про Иисусову молитву я хотел, чтобы вы рассуждали, да. Угу. Mm -hmm. Если не обидеться, я хочу уточнить. У меня вот э я Юис читал вот раз э, мнение о сожжение брака, и он говорит, э это один вариант соответственно моего вопроса, но вот ещё меня он меня упретворяет. Вот э Кто Юис? Ну, ответ Юис. Uh -huh. А а вопрос такой вот э любовь никогда не пристаёт, а любовь, э, как в богословях ага, это, значит, сострадание. Ну, э, ведь это как могут правидники пребывать где-то такой планете и чтобы знать, что кто-то в вечном мучается. Вот, зряют какой-то просто мучатся. У Люиса этот вопрос так решается, они и не видят этого, они и не знают. Они и не знают, то есть от любви к Христу, от света этого, они и не видят. Ответ э с нашей точки зрения вроде бы простой, такой эгоистичный, да, казалось бы. Они не видят её. Он ему помнишь, что говорит? А помнишь, ты был вот такой вселенной огромной. А что это маленькая щёлочка здесь между двумя травинками? И этого нет, им только кажется, что это есть. Понимаете? Здесь, я думаю, вот в чём дело. Дело в том, что э Вы понимаете, как э Если в человеке, вот почему мы всё-таки, э, допустим, любим человека. Почему мы любим даже, почему нас Господь, в общем-то, учит, да, тоже любить самого падшего грешника? За что его любить? Потому что в нём есть некая Вот что-то какая-то зацепка, за которую можно зацепиться. Некая последняя надежда. Вот как в сказке о Про огне, вода, было вот она принцесса разбивала это зеркало, и хоть маленький осколочек оставался. Вот вот Пишко говорит: "От тебя осталось. Вот маленький этот осколочек. Помните этот э сказку старый да, фильм ещё был Неёлова там. Страна, да, да. Вот этот в тебе маленький осколочек остался. Я твоё, говорит, да, твоё, твоё настоящее отражение. Вот. Поэтому Если мы это любим, то по сути дела мы любим Христа в нём. Понимаете? Он нам дорог как как в той степени, в какой он наше родное, своё индивидуальное и божее сумел соединить. Здесь переплетается он сам, Господь в отношении к нему и наше к нему отношение и наше к Господу. То есть создаётся вот такие связи. Понимаете? Пока эта связь ощущается, у этого человека у нас всегда есть забота об этом человеке, надежда, и у этого человека всегда есть тоже надежда. Почему? Потому что чем ближе святой человек, давай вот скажем так, святой и э, ну, замотаревший грешник, э, о святой они о нём молятся. Что святой больше любит этого грешника, чем Христос? Нет. Христос себя отдал за этого грешника. И пока есть надежда этого грешника вытащить, Христос будет входить в ад и его вытаскивать. Я хотел бы вам напомнить такую фразу. Эта фраза замечательная. Её произнёс в одной из своих проповедей, я не помню, на какой праздник, митрополит Антоний Сурожский. Вот как это слово, как эта фраза звучит. Воскресшее и преображённое тело Господа нашего до сих пор кровоточит. за каждого не раскаявшегося грешника. Понимаете? Неужели, Даша, ты думаешь, что мы любим этого грешника больше, чем Христос? Значит, судьбу этого грешника по-настоящему мы узнаём тогда, когда мы ближе становимся к Христу. Если мы не можем помочь этому человеку, мы должны довериться любви Христовой. Но если этот человек, Дарья, отвергнет любовь Христову, То есть здесь такая ситуация, пока ещё не исполнено время, пока ещё, ведь эти же процессы длиннющие, фазы эти за гробом, до сюда, после сюда, воскресение, после воскресения это ещё фазы. Это не один день, это целые фазы ещё вечной жизни это разные ступени. Кто-то воскрес во Христе давно, например, Матерь Божия. Кто-то потом воскреснет это То есть, так сказать, разные ступени, так сказать, вовлечения в божественную жизнь, да? Так вот. А пока этот процесс ещё идёт, пока наполняется царство, ещё время есть. Последняя надежда есть. Когда произойдёт последний выбор и воскресение и установление абсолютное царство Божие, то в свете будет все, кто к свету относится. Вечный ад это не лучики света, мучающиеся в темном царстве. Это сплошное темное царство, которого для царства света нет. И если в том самом кающемся грешнике хоть какой-то лучик был светлый, он вытащится. Что останется при этом от человека неизвестно. Но какую-то роль этот лучик вытащит. обравлённый или э как бы с личностью, с индивидуальностью, личности там может и не быть личности, это короче, с индивидуальностью связанный какой-то лучик света, он безусловно спасётся, а всё гадкое, гнусное не спасётся. И вот Люс по этому поводу ещё раз сказал очень важную вещь. Так что говорит, эта болтливая женщина что? Погибнет в воду из-за своей болтливости, из-за своей без конца, что она не даёт ангелу слова сказать. Ну, казалось бы, такой трагикомический случай, да? Но празднословие ведь тоже грех, да? И пустословие. Так вот, он говорит: "Вся проблема в том, кто она болтливая женщина или сама болтливость. Болтливость в Царство Божие не войдёт, а женщина спасётся". Так что вот, понимаешь, как это происходит? А не то, что просто: "Ах, жалко, как мы будем на облаках летать". А почему, кстати, мы, может, наоборот, на нас будут смотреть, да? А мы-то будем мучиться. Вот. Это не так эти вопросы решаются. И ад, и рай, они, конечно, в динамике, в динамике, в развитии. Все начинается в внутреннем состоянии здесь, на земле. Ну, вот даже это, говорят, что добровольно грешникам если дать выбрать между райом и адом, они добровольно в ад пойдут. Например, вот взять пьяницу, наркомана... две комнаты. Одна чистая, светлая, где нормальные люди сидят, интересно беседуют, что-то ещё, он соскучится там. Ему станет не по себе, не в своей тарелке он почувствует себя как-то вот нехорошо пойдёт в тёмный грязный комната, где насолом и валяются, колыцу пьют и прочее. Вот он там будет, ему хорошо в своей тарелке и прочее. Э, также и грешники, они просто Ну, может быть, умные там люди тоже будут разговаривать между собой чего-то. Ну, они пойдут и будут рассказывать тамные люди да? тоже могут что-то пить, другое дело, что может да. их их сейчас это к сущности. Это не сущность их, да. это временное какое-то да. там времяпровождение. Э, а вот по поводу Иисусовой молитвы, не при старце ещё сойдёт первый план молитвы, составляющий призвание Бога, делать на вдоххе. как бы это восхищение Богом э помогает вот в встаи не восхищение Богом, как бы, антипрочь, а покаянную часть вторую на выдохе. Ну это ещё соответствует кислороду и углекислому газу, да? Ну получается. Значит, э, да. Конечно, сейчас минуточку, я только хотел э, добавить, что безусловно, к молитве, и в том числе к Иисусовой молитве, о чём мы с вами уже, кажется, говорили в прошлом году, к молитве безусловно имеет большое отношение э поза, тело, положение тела. Вот. Э, поэтому вот, э, может быть, это замечание тоже существенно насчёт вдоха и выдоха, Наверное, дыхания. Наверное, настолько, насколько на пока я ему чувствую, это соответствует. Да-да, положение тела. Не в не в общем какое-то абстрактное положение тела. Ну, положение тела, Если стоит, оно стоит долине, со то есть оно покоянию соответствует. Или лёжа перед Богом, распростравшись. Три положения покояния. Да. Ну только остальные как сидят? Да, вот так. Ну сидеть поеду... это, ты понимаешь, как сидеть это почему сидеть? Они не садились для молитвы. У -у -у. Это другой разговор. У -у -у -у. Они у -у -у. молились даже когда и сидели. Это другой разговор. Они стояли, молились и Это вот надо вот по истории когда ходили, это говорит, что наоборот, они вот специально садятся. Вот как там, ну, дыхание специальное их вот и да, вот как поэтому Ну, одна из школ именно такая, да. Я вопрос какой? То есть мы сначала вот книжный да, говорят, что они вот у них более такая материальная сторона, да? Не материальный. Я бы не сказал, что это материально. Нет. Это поиск состоя- это не материальное ну, состояние. Да, сторона. вот поиск состояния. Это поиск душевного Парация. состояния, душевного. Да. Не материально. Что ты? Какие Кришнаиты материальные? Нет. Ну, да, я... то есть именно здесь разница душевного и духовного. Да, тот, кто ищет состояние, то есть неважно, в как, каком ты как тело у тебя находится, да. Интересно, что в католицизме, интересно, что в католицизме эта же тема медитации тоже стала то есть... очень популярна. Правда, вы знаете, есть одна ситуация, при которой мы православные можем это слово медитация принять. Только одна. Ну, может, кого-то раздражает само слово медитация, но мы вполне можем принять такой процесс, как молитвенное размышление. Понимаете, кроме молитвы существует ещё молитвенное размышление. Это очень важная вещь. Например, вот э одна из практик, э, которую это это, знаете, таких можно тысячи вещей сказать. Вот я вам скажу сейчас одну только вещь. Например, на какую-то неделю поста, да, на, первую, на не напер, да, первый канон, то на вторую, допустим, неделю поста. Как раз когда григорий полома молчание, да неделю. Вот что значит молчать? Это в частности Иисусову молитву, да, внутренне творить. Но что ещё? Чем ещё может быть это молчание? Ну, например, а взять э или отче наш молитву. Вы знаете, что по молитве или вере, что по молитве Отче наш по вере по заповедям блаженств часто составляются э э строится план исповеди. То есть размышление о своих грехах Но точно так же по этим молитвам может строиться и план молитвенного размышления. Например, это, знаете, какая вещь не очень у нас принятая, но вещь, которая совершенно не противоречит православному опыту. Я же вам говорю, о молитвенном размышлении не забывайте. Вот, например, один день помолившись, допустим, не день, вот, допустим, вы прочитали правила утренние, да, там или какие-то ещё каноны, помолись. И вот вы садитесь в кресло, просто садитесь. Или гуляете там по парку, да, где никого нет, где тишина, где можно предаться и внутренней молитве, насобеседуя с Богом, ну, конечно, не в дерзновении каком-то, а просто вот как мы обычно молимся, да, размышлять, например, о первом члене символа Вир. Бог отец, вседержитель, творец видимого и невидимого. Размышлять. Здесь разница в чём? Вы знаете, тот опыт католический, который мы критикуем, например, у Игнатия Лаёна. Там что предлагалось? Представлять, вызывать в себе насильно изображения рая, ада, Троицы и так далее. Нет, ни в коем случае. Зачем такие эти режиссёры, такой кинорежиссёры занимаются? Нет. Нет, просто размышлять. Что же это такое? вообще, что Бог творец всего видимого и невидимого. А что это такое в твоей жизни? Что в твоей жизни Бог как творец видимого? А что он значит в твоей жизни как творец невидимого? Понимаете, как это важно? То есть эти же нам привычные молитвы становятся для нас зацепкой. Собственно говоря, как чётки. Чётки зачем? Зацепки, вот концентрация, да? Не труд, чтобы посчитать, пересчитать, а чтобы вот почувствовать молитву рукой. Вот, ага. Вот она. Вот оно, первый член, второй член символа веры, и во единого Господа Иисуса Христа. Пятый член, двенадцатый член, чая воскресения мёртвых. Всё это посвятить, значит, вот каждый день этим молитвенным. Нет, нет, нет, нет, не сюда. Скоро приду. Это тогда. Да. Посвятить этим молитвенным размышления. Вот это очень важно, мне кажется, по поводу. А, а такое, наверное, размышление без покаяния не может быть, потому что А безусловно, вы знаете, как да, в настоящей молитве в ней всегда соединяется что? Соединяется э э покаяние и дерзновение. Когда мы вообще, например, э ну, и скажем, э да, даже вот, допустим, мы помолились там за упокой души, допустим, да, или за здравие. А кто мы такие, да, чтобы молиться за здравие, просить Бога о другом человеке? и о себе попросить, значит, в этом уже дерзновение, да, хотя, конечно, может быть в этом какой-то еще и так, такой момент, что я не за себя прошу, а за другого прошу, да, я не достойно, но прошу за другого, но в любом случае, видите, даже в обычной молитве смирение и вознесение, покаяние и дерзновение, все молитвы так строятся, посмотрите, как строится молитва о причастии. Большинство молитв о причастии строится по определённому вполне плану. Есть там первая половина и вторая половина. Первая половина говорит: "Господи, я такой недостойный". И это должно говориться действительно от глубины сердца, а не от э какого-то, так сказать, просто присказки. Как? Ну, недостойный раб Божий такой-то нет. Не, знаете, как иногда люди так говорят, что вот как будто это клише какое-то, недостойный. Если в целом брать, ты не только недостойный, ты и достойный, не только грешный, но и кающийся, поэтому не надо сам себя определять так. Грешный раб Божий такой. -то. Нет. Я недостойный. Недостоин не то, что там вообще просить тебя о том-то, о том-то, о том-то. Тем более о причастии дерзать, прикасаться к тайнам твоим, которые на которые даже ангелы зевать не могут. столь я недостой. Я недостоин даже вообще устасывать открыть для того, чтобы имя твоё святое произнести скверными своими устами. И это должно из глубины души исходить. Вот. И когда это внутреннее очищение от первой половины этих молитв проходит, наступает второй. Ощущение страха Божье сменяется ощущением надежды. Но ты, но зная, Господи, что ты себя Допустим, в святом причастии, да, даёшь нам не по заслугам нашим, а по неизреченной твоей милости, по дару своему, не за заслуги, а именно по дару, да? Зная, что ты в существе своём есть любовь в себе за нас отдавшая, дерзаю просить, дерзаю приступить, дерзаю верую, что, значит, приобщишь. Понимаете, вот молитвы они так. И, и кроме того, исполнение заповеди этой. То есть Господь заповедал вот что-то делать, да? Молиться за друг, других там, за друзей своих. Молитесь ой, друг ребята, за друга. Ой, ребята, это кроме того. В данном в данном контексте это кроме того. Понимаете? Нельзя сказать: "Господи, я молюсь, я бы так не стал молиться, но ты же сам сказал молись, поэтому я молюсь". Правда? Вот. Господь ответил: "Я сказал верным. А верен ли ты?" А не опасно ли вот проводить такие аналогии, потому что сами вот эти кришнаиты и прочие, которые медитацию проповедуют, говорят, мы, мы проповедуем лишь общие религиозные ценности, которые можно применять также и в христианстве, по-новому на христианство взглянуть, обогатить свой духовный опыт и все такое. Как бы получается прирожение этого прилога уже, а если согласиться с этим, что да, медитация полезна, стоит это принять, как нет, можно нет, пойти нет, дальше. Нет, нет, нет, нет. Нет, вы не забывайте такую вещь, что э что вообще э слово медитация, оно разные вещи означает. Есть медитация, которая на востоке. А есть медитация как термин, которая на западе. Да. Вот в медитацию, которая на востоке вообще входит, например, тр секта трансцендентальной медитации, да, Махариши Йоги. Это совершенно ничего, вообще ничего не имеет никакого отношения не имеет к христианству, да? Э, да я думаю, даже на их языке это и ни словом медитация звучит. Это попытка латинским словом, да, объяснить э, э некое внутреннее состояние, в которое оно входит. В этом смысле йога медитация, да? То есть они входят в это состояние. Кстати, Обратите внимание, обратите внимание на то, что медитация, э, что, например, Антони Суржевский не боялся сравнивать, скажем, суфизм исла, исламских мистиков с полонитами, не, не именно в положительном смысле. У него есть одна фраза в одной статье, я помню, где он говорит о том, что это схожие явления, ну схожие по практике, понимаете, не потому, что они же суфии же не Христа славят, Но по практике я схожий по желанию соединиться с Господом. Но э с, в, внутри христианства католики кладутся совершенно другое представление о медитации, в том числе и лайольское представление о э вызове изображений. Да. Так вот. вот я и говорю, что безусловно и это для нас совершенно неприемлемо. Но есть определённый вид, что такая, как молитвенное размышление, которое совершенно не вредно практиковать. Ведь что, например, делает отец Иоанн Крестьянкин, когда строит построение исповеди на блаженство? Он тоже также берёт блаженство и рассматривает на основе их грехи. А это и есть молитвенное размышление. Точно так же можно молить размышлять не только о себе, но и о самом Господе. То есть, трём логотическое соподании, должно нам. Да. Показать... Совершенно верно, да. Да, поэтому я предлагаю не словом медитацию, сейчас даже я всё-таки отпущу человека пользоваться, а словом молитвенное размышление, чтобы развести эти понятия.